Вскоре после того, как Флэк завел речь о кукольном доме и о том, что принц может стать неженкой, король незаметно вошел в спальню покойной королевы и стал наблюдать за играющим сыном. Он стоял у двери, нахмурив брови, и напряженно думал, чувствуя, как камешки перекатываются у него в голове. Он видел, что Питер рассказывает сам себе истории о кукольном доме, и истории эти вовсе не девчачьи. В них шла речь о битвах, о крови, о драконах, о том, что волновало самого короля. И ему вдруг захотелось присоединиться к сыну в его игре и сочинить еще более удивительные истории. И еще он увидел, что Питер, играя с Сашиным домом, продолжает вспоминать о ней, как и сам Роланд, который страшно горевал о своей жене. Иногда ему хотелось зарыдать. Конечно, короли не должны плакать, но пару раз он все же просыпался на мокрые от слез подушки. Король незаметно вышел из комнаты и всю ночь пролежал без сна, размышляя о том, что видел. И как нетрудно было отказать На наутро он вызвал чародея и сказал ему, что рассмотрел вопрос и решил, что Питер может играть с кукольным домом сколько пожелает. Он утверждал, что это не принесет мальчику никакого вреда. Произнеся это, он ожидал возражений Флега, Но возражений не последовало. Флег только поднял брови и сказал... «Ваша воля — закон, сир!» Роланд по его тону понял, что чародей недоволен, но был рад, что легко отделался. Когда в тот же день Флэк предложил повысить налог с фермеров Восточного Бароната, несмотря на то, что засуха погубила почти весь их урожай, король охотно согласился. Впрочем, упрямство старого осла — так Флэг про себя называл короля — в вопросе о кукольном доме казалось чародею смешным. Повышение налогов было куда более важным делом. К тому же чародея утешал один глубоко спрятанный секрет. Ведь в конце концов он все-таки убил Сашу.